Сергей Вяземский «База — это князь. Как слышите меня?» «Князь, слышу тебя хорошо», — послышался голос Кравченко. «Докладывай». Город, где планировалась встреча с колонной, оказался разграблен инсургентами. Много погибших среди гражданских, анархия. Противник занял центральное укрепление, был вынужден штурмовать. Вяземский, конечно, кривил душой потому что идти на штурм его как раз-таки никто не вынуждал. Да, это было чистой воды эмоциональным порывом, что для профессионального военного и разведчика было очень опасным. Однако Сергей, взвесив все «за» и «против», посчитал, он может это сделать, с минимальным риском для себя, своих людей и задания. И сейчас он ни капельки не жалел о содеянном, разве что нет-нет, да проскальзывала мысль, что со штурмом тянуть не стоило. Да, возможно, никто из его отряда не получил существенного ущерба лишь в силу чистого везения, но по итогу этот мир стал чуточку чище, ровно на несколько десятков убийц, разбойников и насильников. Стоило так поступать? Возможно, и не стоило. Но иногда лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть. Банально, но справедливо. Понял тебя, князь. Полковник уже куда более терпимо относился к новостям о взятых штурмом крепостях. Потери? Несколько царапин. не критично. Еще что-нибудь? Эрин сказала, что тут был маг-некромант. Поднял против нас несколько десятков трупов и под их прикрытием свалил. На том конце повисло молчание. Кравченко вряд ли был шокирован известиями о появлении враждебной нежити. Скорее, он просто обсчитывал нового противника. Зомби? И правда, без особого удивления поинтересовался полковник. «Что из себя представляют?» «Ожившие мертвецы, поднятые магом с редкой специализацией. Сильные, быстрые и живучие. Бить нужно в голову, по корпусу имеет смысл стрелять только крупнокалиберным». «Значит, ничего страшного», — хмыкнул Кравченко. «Раз маги редкие, то массово не применят. Раз уязвимы для наших громовых палок, то нашествие зловещих мертвецов захлебнется». «Я бы применял их небольшими диверсионными отрядами, желательно в темноте», — заметил Сергей. «В бою на коротке огнестрел против них хуже, чем местный холодняк. Наши тепловизоры их не возьмут, щитами их неплохо сдерживать еще». «Не учи папу размножаться, князь! По зомби мы такие спецы, благодаря вражескому синематографу, что хоть сейчас кучу методичек наклепаем!» Отделение нежити в наступлении мелькнуло в голове Вяземского. Боевой порядок отделения состоит из цепи скелетов и костяного дракона позади. Так значит, зомби наши магические, а не вирусные. По словам Эрин. Прям не бессмертная ведьма, а сплошная польза и актуальная информация для российской армии. Ни хрена учтем все варианты. Тем более, что у меня тут рота РХБЗ без дела стоит, непорядок. Упакую их в резину и отправлю этот ваш Мухасранск на предмет зомби-угрозы шерстить. Сергей мало чего боялся в своей жизни. Но, как и любого военного человека, перспектива что-то делать, будучи упакованным в противогаз и ОЗК, не могла не вогнать его в дрожь. Мысль «пора отсюда свалить, пока и разведку не упаковали в резину на всякий пожарный» была отчетлива, как ничто иное. «Еще что-нибудь?» «Золото в форте нашли», — буднично сообщил майор. «Золотой песок, килограммов пятьдесят. Эрин — неучтенный левак, и учтенного еще килограмм сто. В этот раз молчание было куда продолжительнее. Закончилось оно задумчивым «Обожди-ка пока!» и внеплановым завершением сеанса связи. Вяземский сдвинул подаренную фуражку на затылок и задумчиво почесал лоб. Возможно, кто-то другой попытался бы прикарманить найденное золото, однако Сергея останавливало то, что, во-первых, к деньгам он был в умеренной степени равнодушен, а во-вторых, несколько десятков килограмм благородного желтого металла было элементарно трудно сбыть, особенно в условиях сверхсекретной базы в другом мире. Понаехавшие особисты довольно спокойно отнеслись к тому, что личный состав экспедиционного корпуса разведки и адаптации, как вся сборная солянка именовалась официально, затаривался всякой местной экзотикой типа шлемов, мечей и кинжалов на сувениры. Однако попытки делать свой маленький гешефт пресекались сразу и напрочь. Даже мелкие поползновения в виде преднамеренного или не очень проноса новоримских денег на материк, ибо самая ходовая имперская монета была серебряной плюс золотые кругляши большого номинала, но по кепке можно было получить даже за банальные медяшки. Хотя монеты многие тащили без злого умысла, потому как имперские деньги выделялись неожиданно высоким качеством чеканки, мало уступая тем же российским монетам, а по дизайну зачастую их превосходя. Впрочем, Кравченко объявил нумизматику продажной девкой капитализма и обмолвился о своей потаенной сексуальной фантазии, создании штрафных подразделений, куда будет ссылать провинившихся, невзирая на совместно распитые в прошлом литры водки и прочих горюче-горячительных жидкостей. А тут даже не горсть монет, а килограммы золотого песка. И если не перевести их в более ликвидную форму, то что же, просто таскать с собой эдакую тяжесть, поминутно ожидая раскрытия и накрытия карами? Сергей в честность и сплоченность своего подразделения верил. Однако и поговорку «нас было двое, нас кто-то сдал» не забывал. Не знаешь, как поступить самому? Сделай так, чтобы голова болела не только у тебя, но и у вышестоящего начальства. Ну или хотя бы попытайся. Сказано — сделано. Возвращаясь к одной из наших дискуссий, появившееся в дверном проеме лицо Эрин могло заставить подпрыгнуть от испуга даже несмотря на свою миловидность, в силу банальной неожиданности. Впрочем, сидящий в гиене Сергей подпрыгивать не стал. Во-первых, благодаря надетому бронежилету и разгрузке, а во-вторых, потому что таким его напугать было достаточно проблематично. Какой из... Невозмутимо поинтересовался разведчик. На лице жрицы отразилось плохо скрываемое разочарование. Пользуясь своим умением перемещаться нечеловечески быстро и тихо, эффектно появляться и тем самым немножко пугать, она явно любила, можно сказать, даже обожала. «Касательно твоего мнения о феере вообще и нашей дочке в частности...» Выражение «наша дочь» звучит довольно странно. «Для меня», — спокойно произнес Вяземский. «Учитывая обстоятельства». <смех> Жрица довольно прищурилась, а ее торчащая в дверном проеме голова странным образом начала перемещаться, пока не стала свисать уже сверху вниз. <смех> Эрин Меркурий вполне законно могла смело именоваться не только двенадцатым апостолом богини смерти Эмрис, но и махровым троллем переменной толщины. «Это допрос?» — поинтересовался Сергей — и хлопнул по руке, которая через открытый верхний люк попыталась стянуть с него фуражку. Непонятные перемещения головы жрицы объяснялись банально. Апостол заползла на крышу бронемашины. Обычному человеку такой трюк столь легко и непринужденно было не провернуть. Впрочем, если магия позволяет вам драться стальным ломом с мечом вместо острия... Простое женское любопытство. Девушка аккуратно сползла через люк стрелка, и вольготно растянулась на одном из кресел в десантном отсеке. Обычно все делятся на тех, кто считает Фейри очень сдержанными и спокойными ребятами, и тех, кто считает их высокомерными ублюдками. Ответ позволяет узнать человека получше. Вот. А, контрольный вопрос, знаю такие. Типа, с ленцой протянул Сергей, а затем резко повернулся к апостолу и резко указал на нее пальцем. «Ты уже прекратила пить вино по утрам?» «Да». Озадаченно и слегка испуганно моргнула жрица. То есть. Нет? То есть. Какой замечательный вопрос! В следующее мгновение Эрин уже находилась на водительском сиденье, сосредоточенно держалась за руль и болтала ногами, не доставая до педалей. Юмор Вяземского. Др. Редкая штука. Др. Апостол сосредоточенно делала вид, что ведет машину. Затем, как бы невзначай покосилась на Сергея, Так что с моим вопросом? Если феерия в большинстве как шари, то они мне нравятся. Майор решил, что, получив ответ, назойливая полубогиня перестанет его доставать. Спокойные, выдержанные, внимательные. С такими солдатами приятно иметь дело, но... Но! Мне не очень нравится, что шари рвется в бой. Слегка поморщился Вяземский. Потому что она еще маленькая. Адекватность человека от возраста часто не зависит. «Мне это не по душе, потому что она девушка». «А что ты имеешь против женщин на войне?» Слегка даже возмутилась апостол. «Ну, практически все», — пожал плечами разведчик. «Женщины-то матери, рисковать собой не должны». «Это позиция народа, который уже достаточно давно не воевал насмерть», — заметила Эрин. «Знаешь, когда в бой посылают таких девочек, как она? Когда больше посылать уже некого?» «Лесные?» Это до сих пор большие семьи, где дело найдется для каждого. И если понадобится, то воевать тоже будет каждый. У имперцев не так, конечно, в центральных провинциях, во всяком случае, но здесь, на востоке, никто не удивится, что пока барон в походе, его жена будет командовать обороной родного владения. Видел, как смотрят на воительниц ее высочества Афины? Без особого одобрения, но и без лишнего удивления. Все равно это мне не по душе. Мы же вечно вляпываемся в какие-то истории, проворчал майор. Хоть я и знаю уже, что упрямство Шари не занимать, поэтому вряд ли получится отвадить ее от подобного, поэтому пускай под нашим присмотром побудет. Да и умение постоять за себя никогда не бывает лишним. Знаешь, а вы с ней похожи? На удивление серьезным тоном произнесла Эрин. Правда, похожи. Не внешне, нет. Хотя и внешне тоже. Но вы оба скупы на эмоции, упрямы и постоянно терзаетесь тем, правильно ли вы поступаете или нет. не Ни-ничего я не терзаюсь, — возразил Вяземский. — Ой, ну мне-то не ври, Сергей, — скорчила гримасу жрица. — Все твое существование — это шаткий баланс между тем, что ты считаешь правильным, и тем, что ты вынужден делать. Впрочем, для вас, федералов, это вообще почему-то характерно. Вы часто говорите о деньгах, но цените почему-то совсем другое. Я помню твоего товарища, про которого говорили, что он спас какую-то деревеньку. Его ругал ваш грозный полковник Кравченко. Над ним посмеивались и подшучивали другие люди в зеленом, но он считает, что поступил правильно. И ведь все вы тоже считаете, что он поступил правильно, без всякой выгоды. Что же это? Парадокс? Или что-то большее? Если бы мы это знали сами то не совершали бы много глупостей. Пожал плечами разведчик. «Я хочу докопаться до истины», — заявил апостол. «Это интересно. Кстати, знаешь древнюю легенду? Хотя откуда бы, если ее вообще никто, кроме апостолов, уже и не помнит? Так вот, есть поверье, что врата между мирами могут привести не просто туда, куда они некогда были настроены, а туда, где исполнится твоя самая искренняя мечта. Главное — загадать желание и сделать шаг. «Что же загадал в свое время ты, Сергей?» «Принцессу в жены и полцарства в придачу», — отшутился майор. «Так это же элементарно!» Неожиданно обрадовалась девушка, хитро подмигнув. «Есть у меня тут на примете одна незамужняя принцесса. Отстань!» «Между прочим, очень даже не дурна собой. Отстань!» «Ой, знал бы ты, от какого счастья отказываешься, человек в зеленом!» От дальнейшего глумления со стороны апостола смерти Вяземского спас пришедший по рации вызов. Кравченко ставил очередную задачу. А когда задачу ставил Кравченко, то вопросов обычно никогда не возникало, поэтому слушать его надо было молча. Сергей завершил сеанс связи и внимательно посмотрел на жрицу, которая сначала осторожно, а потом все активнее и активнее осматривала приборную доску БТРа. эрин М -м, да да-да». Ты знаешь, где-то в округе имеются золотые рудники? Ну, допустим, знаю. А ты знаешь, что тут есть и секретный пункт по сбору золота для имперского монетного двора? Ну, допустим, догадываюсь. А что? А то, — ответил Вяземский, — что найденный нами золотой песок нужно передать имперцам в этом самом пункте. Мешочки холщовые единообразны с золотом в количестве... «Не с золотом, а с золотым песком», — поправил Булат. «Не с золотым песком, а с мелкозернистым металлом высокой плотности желтого цвета», — уточнил Эриксон. Все тут же посмотрели на него. «В милиции после срочки недолго послужил», — объяснил Неверов. «Там и научили всегда писать расплывчато, а то несвоевременная точность потом могла и боком выйти». «Вдруг не золото, а перит окажется?» «А написал, что золото» и надо будет родить золото или сесть по статье за кражу. Слушай, ты хоть где-нибудь не работал, а? Профессий много, но... Прекрасней всех... Нет. Ну, например, я стриптизером никогда не работал. Врешь. Армия, 40 секунд времени, отбой. Чем не стриптиз? не все, что в армии, это не профессия, это стиль мышления и образ жизни. Слушай, а рояли ты настраивал, нет? «Пианино на четвертый этаж тащил. Считается?» «Ар!» — издала сдавленный вопль Эрин, вскидывая руки. «Я уже написала «Золотой песок». «Значит, произнес Вяземский?» «Нет». «Как нет, если да?» «Нет». «Да так точно же, товарищ апостол. Бери новый лист А4 и пиши акт заново». «Да я апостол смерти!» — захныкала жрица, подпрыгивая на месте, при этом сидя на пустом снарядном ящике. «Я жажду убийства шоколада! Почему я должна писать какой-то гадский документ?» «Потому что иначе получится, что мы это золото не изъяли для дальнейшей передачи, а нагло стырили», — объяснил Сергей. «Но нас же самих попросили его перевести». «Это сейчас все гладко. А вот потом, когда вспомнят про бумаги...» «Да кого вообще волнует?» «Подожди-ка», — Эрина сенила. «Но ведь в случае чего виноват будешь ты, а не я». Тогда почему я должна в это ввязываться? Ну, помощь ближнему и все такое. К тому же, если тебе плохо, нельзя оставаться в одиночестве. Надо делиться честно полученным плохо с окружающими. Ну и в конце концов, надо же и для имперцев копию оставить. А на имперском пишешь здесь только ты. Ханвальд, Мергьорн! Тут же рявкнула жрица. «Быстро сюда и живо писать документ». «Я умею писать по-имперски». Хани и Мерги были здесь и дали ублюдкам просраться». С достоинством произнес Ханвальд, неся к БТРу ящик золотом. «А я могу расписываться в ведомостях на жалование», скромно добавил Мергерн. «И писать хрен собачий на пяти языках». «Больше воину знать и не требуется», заключил его товарищ. «Мы же не какие-нибудь ноблы, чтобы всякой ерунде учиться». «В общем, есть такое слово «надо» веска заключил вяземский эрин мрачно просверлила всех взглядом но поддержки у окружающих не нашла поэтому с ворчанием аккуратно отложила наполовину исписанный мелким почерком лист и достала следующий с недовольным видом погрызла ручку посидела а затем взяла уже внушительную стопку наполовину исписанных листов вытянула их в руке и пристально уставилась да ялая звезда побери эту экономику С чувством произнесла Эрин, «Я бесцельно трачу тысячелетия своей вечной молодости. Так чего же беспокоиться о такой прекрасной и почти чистой бумаге? Гори оно все алым пламенем!» Листы в руке апостола вспыхнули и почти моментально превратились в пепел. Девушка бросила их себе под ноги, старательно затоптала, а затем еще и провела над ними рукой, обдавая пепел водой, взявшейся буквально из воздуха. И даже как-то легче стало, — задумчиво произнесла апостол. Чуть — Чуть-чуть. — Эрин, ты отлыниваешь, — напомнил Вяземский, придирчиво осматривая перегружаемую из имперских сундуков в обычные снарядные ящики добычу. — Я устала, — пожаловала жрица, — и мне скучно. — Но ты же понимаешь, что это необходимо. — Да, но это не отменяет того, что мне скучно. — Бюрократ! — О! — У нас гости! К разведчикам подошел молодой имперский солдат по уставному оцелетовал, бухнув кулаком по стальному нагруднику возле сердца, покосился на исполняющую роль песца Эрин и коротко доложил. «Ваше свидетельство Декурион Хегий Брахиус, дозволено ли уже занять форт?» произнес имперец, несколько опасливо косясь на недовольную жрицу. Правда, с видом имперского легионера несколько не вязались штаны от афганки, потертые кирзачи и старая плащ-палатка вместо форменного плаща. Наваримлен явно экипировали из огромных запасов мотострелковой бригады. «Вот этот бюрократ тут командует, не я!» — буркнула апостол, указывая на Сергея. «У него спрашивай». «Сир, скоро закончим», — коротко ответил майор. «Как покинем форт, он в вашем полном распоряжении. Но постарайтесь ничего не трогать, вскоре прибудут наши солдаты для изучения». «Разрешите убрать трупы, сир. По инструкции положено». «Уберите», — немного подумав, решил Вяземский но не хороните, ими займутся другие. Есть? Еще что-нибудь? О, а давайте я их лично проинструктирую. Неожиданно оживилась Эрин, начав активно подмигивать легионеру и вообще всячески подавать ему знаки, что была бы не прочь свалить хоть куда-нибудь. Чем, безусловно, привела имперца в некоторое замешательство. Однако он явно был не против заиметь такую мощную поддержку, как целого апостола Эмрис. Ваше святейшество, это большая честь! «Она никуда не пойдет», — не моргнув глазом, хладнокровно произнес Сергей. «Я ей уже другую задачу поставил». Теперь легионер начал с опаской коситься уже на Вяземского. Пусть он явно не выглядел каким-то могучим воином или волшебником, но однозначно внушал уважение тем, что мог приказывать ни много ни мало о самому двенадцатому апостолу. «Спаси», — вякнула Эрин, — «пиши». Вяземский был непреклонен. «Сила и честь». Имперец чел за благо как можно быстрее ретироваться. Вслед ему неслись громогласные стенания черной жрицы о том, что ей скучно, хочется сладкого, и она вообще не создана для сидячей работы.